Январь 1969 Спор с Гёте в пользу Бродского. Стоит лишь вспомнить неповторимые мгновения в собственной жизни, подивиться их содержательной мелкоте и неприходящему очарованию. Может казаться, что оппозиция прекрасна, неповторима снижение, но на деле, конечно, подъем. Гёте предлагает остановить миг, потому что он прекрасен, Бродский, потому что он произвольный, свой, другого не будет». Самоценность мимолетности, священный трепет мгновения, атома вечности по Кьеркегору, гору той двузначности, в которой время и вечность касаются друг друга. В крымском пейзаже Бродского отзвук Мандельштама. Зимуют пароходы, на припеке зажглось каюты толстое стекло. Мандельштам. Начало той цепочки, конец которой меня всегда озадачивал. Почему Бродский холодно, если не неприязненно, относится к Чехову? Дело, вероятно, в акмеистической традиции, в обратном отсчете воздействий. Бродский, Ахматова, Мандельштам. В наброске 1936 года о пьесе Чехова «Дядя Ваня» Мандельштам пишет свирепо «невыразительная и тусклая головоломка», «мелкопаспортная галиматья», Проба из человеческой тины, Которой никогда не бывало. Владыка Афинский Эак Из муравьев людей надел. А и хорош же у нас Чехов. Люди у него муравьями оборачиваются. Слишком все приземленное у Чехова Слишком простое. Скучно перешептываться с соседом. Но обменяться сигналами с Марсом, Конечно, не фантазируя, Задача, достойная лирического поэта. Так как у Чехова будто подразумевается Мандельштамом и его единомышленниками. Всякий может. Между тем, Лев Лосев в статье «Нелюбовь Ахматовой к Чехову» показывает, что творческая манера самой Ахматовой очень близка художественной манере Чехова и что таким образом дело в так называемом неврозе влияния. Художник внешне отталкивается от того, кто ему внутренне близок. Так на боку всю жизнь клял Достоевского хотя именно Достоевский тенью стоит за его сочинениями. Джойс уверял, что не читал рассказов Чехова, тогда как чеховская поэтика отчетливо видна и слышна в дублинцах и отчасти в портрете художника в юности. Да и трудно поверить, что феноменально начитанный Джойс, к примеру, прекрасно знал Лермонтова, редкость для иностранца, как раз Чехова-то и проглядел. То-то тускловатому Чехову ни Толстому, ни Достоевскому, ни Гоголю, неизмеримо превосходящим его в размахе и яркости, удалось создать рабочую матрицу, безошибочно пригодную уже сто с лишним лет. Чеховское творчество из ничего в основе прозы XX века. Литературный экзистенциализм до того, как такое течение и понятие возникли. Из чеховских пьес вышла не только драматургия Ионеско и Беккета, но и такие блестящие диковины, как фильм американского француза Луи Маля «Ваня на 42-й стрит» и кинокартина Майкла Блейкмора «Сельская жизнь», где действие дяди Вани легко и убедительно перенесено в Австралию 1918 года. Неброскость Чехова плодотворна, сродни невыразительности лиц манекенщиц, на которых на улице не обернешься, но нарисовать на этом лице можно Афродиту. Бродский убежденно говорил о противопоставлении пристального американского взгляда романтическому европейскому. Такая сдержанность — фирменный знак Бродского, пожалуй, как раз чеховская традиция. Стихотворение посвящается Чехову — свидетельство невроза влияния, одновременно пародия и почтительная фантазия на тему. Чехов в стихах. Он единственный видит хозяйку в одних чулках. Снаружи Дуня зовет купаться в вечернем озере, Вскочить, опрокинув столик, но трудно, когда в руках все козыри. Чеховские мотивы — бродские стихи. Прозаик и поэт часто схожи и уж во всяком случае никак не противоположны. Лидия Чуковская вспоминает, как Ахматова сказала ей, что герои Чехова лишены мужества, а она не любит такого искусства без мужества. Лосев — поэтика, в рамках которой работала Ахматова — требовало изображения необычных героев в экстремальных обстоятельствах. В общем, обмен сигналами с Марсом. Но Бродский совершенно иное. Его мужество как раз чеховское. «Надо жить, дядя Ваня!» Обратим внимание, не как-то по-особому, а просто жить — это очень трудно. Еще труднее понять это, еще труднее высказать. Бродский высказывает «Нанизывая в зимнем вечере пустяки», скажем, твердя противное языку и слуху «ф». С... Не существует ни одного русского слова с этой буквой. «Графин», «Буфетчик», «Дельфин», «Филюка», «Желтофиоль». Получается вынесенная за скобки «обыденность». «Крым», «Юг», «Не вполне Россия», «Да еще агавы какие-то». «Однако все-таки обычная с мерзостью жизнь». Лицо экзотично-левантинское, но их теозавры знакомы грязные. У Бродского есть эссе «Похвала скуки». Надо было знать автора, чтобы поразиться несочетаемости облика Бродского с самим понятием «скука». Он был полон жизни, в самом приземленном смысле слова. Любил итальянские кафе и китайские рестораны, разбирался в вине и автомобилях. В 94-м мы обсуждали каждый игровой день чемпионата мира по футболу. В памятном сентябре 95 в Италии под Луккой он был неутомим в прогулках, составлении меню, каламбурах, экспромтах. Жить ему оставалось 4 месяца, и он знал это. То есть, разумеется, не знал даты, никому не дано знать. Но жил, неся тяжесть смертельной болезни, торжествуя всю полноту жизни. Он был очень храбрым человеком. Эта храбрость... Проявлялось разнообразно и давно. Нечто необычное происходило в мальчике, который на уроке в восьмом классе встал из-за парты и вышел из класса, чтобы никогда больше не возвращаться в школу. Нечто побудило молодого человека произнести в советском суде слова о Боге и божественном предназначении. Заметим уже на этих двух примерах разницу между смелостью поступка и смелостью сознания. С годами пришло и более высокое смелость существования — мужество. О том и пишет Бродский. О мужестве перед лицом жизни, которая в повседневном потоке своем может предстать и очень часто предстает скукой. В одном из самых известных его стихотворений есть строка «Что сказать мне о жизни, что оказалось длинной?» В этих словах и ужас, и восторг, и гордость, и смирение. Мы, оглядываясь назад или вглядываясь вперед, Видим события, вершины. Взгляд поэта проходит по всему рельефу бытия, охватывая прошлое и настоящее, будущее равнины и низменности, идти по которым тяжело и скучно, но надо. «Коль жизнь есть дар, то будней не бывает».